Глава восьмая. Брейди, пока не начал свой спуск, не представлял себе, насколько узкая окажется труба. Теперь же ему приходилось прижиматься к грудью к металлическим ступенькам, чтобы спина не терлась о стенку колодца. Фонарь у него был в левой руке, а правой он держался за ступеньки. Маска вовсе запотела, и он почти ничего не видел. Каждый свой шаг он отмерял с колоссальной осторожностью, стараясь не пропустить ногой ступеньку и не сорваться. Однако в какой-то момент он почувствовал, что его левая нога соскользнула с нижней ступеньки, и мгновенно сердце его замерло от ужаса. Пришлось обеими руками вцепиться в верхнюю ступеньку. Брейди немного отдохнул, отдышался и продолжил спуск. Наконец он услышал внизу глухой всплеск. И это означало, что Палмер достиг дна колодца. Какое-то время спустя и Брейди почувствовал, как его тяжелые сапоги коснулись дна. Минуту он постоял, не двигаясь, ждал, когда перестанут дрожать руки. Пот лил с него градом. — Берегите голову, — сказал Палмер, посвятив фонарем вокруг, чтобы показать, насколько узок проход. Горизонтальная труба была не больше метра шириной, им пришлось встать на четвереньки, чтобы двигаться дальше. Следуя за Палмером, брейди чувствовал, что текущая по трубе густая жидкость доходит ему до подмышек. Тошнота подступала к горлу, и спасибо хоть, что на лице была маска. Казалось, что стены трубы сжимаются вокруг него, и он, наконец, понял, что означает выражение «быть похороненным заживо». Палмер он медленно продвигались через то, что можно было назвать бесконечным цилиндрическим гробом, наполненным омерзительными отбросами и находившимся на глубине в 12 футов вместо положенных шести. Внутри костюма было непереносимо жарко, и Брейди чувствовал, что ему не хватает воздуха, хотя фильтр маски работал вполне нормально. — С вами все в порядке? — спросил Палмер, услышав тяжелое учащенное дыхание Брейди. Оперативник по сточным водам повернул голову и, посветив фонарем, посмотрел на своего компаньона. Брейди кивнул ему, стараясь дышать спокойнее. В темноте они не заметили нескольких слизней, которых пронес мимо них поток жижи. Рукой Палмер показал Брейди, где тот должен остановиться. Сам он занялся решеткой, вмонтированной в верхней части трубы. — Что там? — спросил Брейди. — Выпускное отверстие туалета. Палмер полез в мешок за отверткой и начал отворачивать ржавые болты, на которых держалась решетка. Отвинтив все болты и передав их Брейди, он поддел решетку отверткой и не дал ей плюхнуться в жижу. — Так, здесь тоже нет никакой блокировки, — произнес он с удивлением. «Так что ж теперь делать?» — спросил Брейди. «Надеюсь, наша старушка не слишком будет зла», — заметил Палмер. Он поставил решетку на место и полез дальше по трубе. Брейди следовал за ним. «А что, все туннели такие узкие, как этот?» «Большинство», — ответил Палмер. «Хотя они работают, будь здоров, крутятся, несут потоки». Устроив передышку, он оперся рукой обо что-то толстое и мягкое и отдернул с отвращением руку. Потом они поползли дальше. Огромный слизень, на которого случайно Палмер опустил руку, пополз в другую сторону, был смыт потоком сточных вод и скрылся в темноте. Какое-то время спустя Палмер повторил предыдущую процедуру, отвинтив болты, снял решетку. На этот раз ему на руку упал комок гниющего картофеля, и он сбросил эту гадость в поток сточных вод. «Просто ни черта не могу понять. Даже здесь, внизу, нет ничего, чем бы эти чертовы трубы были бы заблокированы». Брейди направил свет фонаря на стены и стал внимательно их рассматривать. Сверху свисали куски зеленой плесени. Плесень проникала внутрь, как бактерии проникают в порез и заражают человека гангреной. Брейди вспомнил один давний случай – Как-то к нему обратились соседи одного старика, жалуясь на ужасный запах, который шел из его дома. Оказалось, что старик поранил ногу, началась гангрена, и к тому времени, когда вызвали инспектора, опухшая нога стала уже зеленой, и местами на ней появились зловещие черные пятна. Ужасный запах — это следствие гангрены. Брейди вспомнилась эта история, когда он осветил фонарем своды трубы, и внезапно свет выхватил из темноты серебристый комок. У Брэйди сразу перехватило горло. Ошибиться было невозможно. Свод трубы был весь исчеркан бесконечным количеством серебристых полосок. Дом Рона Белла. Два дома на Элм-Драйв. И теперь здесь. Трясущейся рукой в перчатке он дотронулся до блестящей полоски. Жидкая слизь прилипла к ткани перчатки и сорвалась крупными каплями когда Брэдди брезгливо тряхнул рукой. В полном потрясении он направил луч фонаря вдоль, но свет уперся в темноту, уже в нескольких футах от него. Что-то шлепнулось ему на руку, и Брейди испуганно вскрикнул. Но это оказалось просто мокрой щепкой. Ему опять стало трудно дышать, он старался взять себя в руки и стиснул зубы так, что заболели скулы. «Давай, бери себя в руки», — мысленно повторял он, закрывая глаза и сжимая кулаки. Из оцепенения его вывел голос Палмера. «Итак, я ничего не обнаружил. Мы можем возвращаться назад». Это были самые приятные слова, о каких только мог сейчас мечтать Брейди. Развернуться в узкой трубе было невозможно, поэтому они ползли по трубе задом, пока луч фонаря не высветил край колодца. Высоко наверху Брейди увидел голубое небо и, почти не помня себя от радости, стал быстро карабкаться по ступенькам на поверхность. Палмер ждал внизу своей очереди. Когда инспектор проделал половину пути назад, он тоже начал подъем и даже не заметил большого слизня, прилепившемуся к его сапогу. Палмер поднимался по лестнице, и слизень тоже полз вверх, уже чувствует тепло сквозь ткань брюк. Он приготовился вонзить свой длинный острый зуб сквозь толстую ткань в живое тело. Но тут Палмер внезапно силой топнул сапогом по ступеньке, И Слизень оторвался и полетел вниз в поток грязи. Палмер услышал какой-то всплеск и подумал, что уронил что-то из своего рабочего мешка. Он на всякий случай посветил вниз фонарем, но ничего не увидел. Убедившись, что все его инструменты при нем, он продолжил подъем. Слизень исчез.